Глава 211. Последний бой. Часть 1. Каждое столкновение двуручного меча со щитом сопровождалось гулким грохотом. Тем временем Бог войны нанес Крокте еще один удар. Когда щит с мечом столкнулись друг с другом, в защите Крокте появилась небольшая брешь. Таким образом, все, что требовалось от Бога войны, просто вонзить меч в эту щель. Затем последовал новый удар двуручным мечом в результате чего бог войны снова вскинул свои щиты меч. В руках бога войны был его излюбленный меч, с которым он провел множество войн. И он рубанул Крокти по шее, из-за чего во все стороны брызнула кровь. А в этот же момент Крокта наклонился в сторону и произвел контратаку. Раздался хруст сломанной кости. На этот раз пострадал бог войны. Это был всего лишь небольшой обмен ударами, но зрители не могли даже толком рассмотреть, что произошло. Два противника взглянули друг на друга, после чего снова пришли в движение. Бог войны и Крокты исчезли, оставив после себя лишь звуки взрывов и снопы искр. Меч встретился со щитом, вызвав тем самым языки пламени, огонь убийцы богов переметнулся на тело бога войны, прокатываясь параллельно по всему Колизею. Такое явление повторялось каждый раз, когда двое противников обменивались атаками. Всё поле боя было наполнено пламенем бога солнца и бога войны а битва продолжалась. Крокто схватил щит и ударил мечом Бога Войны. Затем он пнул своего врага прямиком в грудь. Бога Войны отбросил назад, но уже спустя мгновение он вновь находился в устойчивом положении. Крокто снова взмахнул своим двуручным мечом и попал в щит. Пострадавшая рука Бога Войны не выдержала удара, и щит был выбит из нее. Когда Бог Войны лишился своей надежной защиты, по всему его телу появилось множество уязвимых мест, Крок-то мог атаковать куда угодно. Его Торг взмахнул убийцы богов. Его лезвие просвистело сквозь воздух и направилось к богу войны. Одновременно с этим вспыхнули два источника пламени. Оба противника были охвачены этими огнями и стали менее заметными. А в этот момент мир остановился. В абсолютной тишине раздавался звук шагов. Топ-топ-топ. И бог войны шел по этому миру... Это было экстремальное ускорение, которое изменило концепцию вершины мастерства. Это была совершенная форма, которую нельзя было назвать вершиной мастерства. Бог войны подошел и посмотрел на Крокто. Руки орка держали двуручный меч, а все мышцы его тела пытались придать ему максимальное ускорение. В мире, где все было статично, Крокто двигался, однако это было слишком-слишком медленно. Орку понадобились бы целые сутки, чтобы его клинок достиг цели. Тем временем Крокте казалось, что он в любом момент может разрубить бога войны. Однако прежде чем лезвие его меча коснулось бога войны, произошло кое-что еще. Он выпрыгнул из мира вершины мастерства, увеличивая один момент до целой вечности и становясь хозяином самого времени. Это было такое абсолютное ускорение, что Крокте даже не мог понять, что произошло. Эта сила полностью превосходила ту, которая была у Крокта. Тем не менее, чтобы проявить такую мощь, Бог Войны перегрузил свое тело, кроме того, богам требовалось рассредотачивать свою энергию, чтобы поддерживать этот мир. Благодаря этому орки могли сражаться с бесчисленным количеством богов. Бог Войны поднял свой меч и вспомнил прошлое, тот катастрофичный бой, в котором погибли многочисленные боги. Затем он понял, что сочувствие и сострадание – это чувство, которое нельзя допускать. Они были богами и должны были поддерживать порядок этого мира, Если бы они пошли на поводу у своих эмоций и ослабили контроль, то на них тут же набросились бы хищные волки, и этот мир рухнул бы. «Прости, но я должна это сделать!» Когда-то прошептала ему серый бог лежа на земле. Мир рушился. Если бы другие боги не рискнули своими жизнями, то их мир погиб бы от рук серого бога. Поэтому он убьет этого воина и уничтожит орков. Как минимум, он лишит их силы, чтобы они не могли сражаться как слуги серого бога. Возможно, у них действительно не было отношений с серым богом. Но тут уже ничего не поделаешь. Он не мог рисковать и дать ей возможность вернуться. Он должен был устранить все неопределённости, даже если это означало геноцид целой расы. Бог войны посмотрел на Крокту. Великий воин. Основываясь на его делах, Крокта действительно был великим воином. Однако от этого парня исходил запах серого бога, он был связан с ней. Запах пепла нельзя было забыть. Великий воин. Больше всего бог войны предпочитал тех воинов, которые были готовы умереть, но достичь намеченного. Чем выше была их воля, тем больше у них было силы, и тем более величественной становилась битва. Это была война, а на войне всегда был один и тот же закон. В конечном итоге все Великие Войны погибают. Прискорбно, если Серый Бог просто воспользовалась кроктой, Смертные, ставшие марионетками в руках богов, всегда трагически погибали. Поэтому Бог Войны решил, что сразу же покончить с ним это была наибольшая честь, которую он мог ему предоставить. «Я жив!» Его клинок начал опускаться. Бедный орк-воин, который считал, что ему удастся убить бога. В момент, который покажется великому воину Триумфальным, он умрет. И вот, когда его клинок уже собирался прикоснуться к шее Крокта, он повернул голову и уставился на бога войны. Бог войны выронил свой щит, и Крокта пошел в дальнейшее наступление. Крокта отрезал все возможности избежать этой атаки, изменив причинно-следственные связи в героическом мире. Все вероятности сходились на том, что бог войны умрет. Его удар, вне всяческих сомнений, должен был разрубить бога войны на две равные половинки. Убийца богов медленно двигался к телу бога войны, они находились в самом быстром мире. В области трансцендентности, которая заменила все возможности его собственной волей, и находясь в этом мире, враг ждал его клинка. Крок-то почувствовал упоительное чувство победы, но в этот момент внезапно он что-то увидел. Его глаза начала застилать темная пелена, спускаясь из-под самих век. Она медленно поглощала его зрение, пока весь мир не стал темным. Крокто знал, что это смерть. Он изо всех сил пытался контролировать свое тело, но не мог пойти против силы этого мира. Лезвие Крокто направлялось к врагу и должно было привести к его собственной смерти. Причинно-следственные связи иссякли, мир изменился. Правильное и неправильное поменялись местами, оставив понятным лишь одно. Его ждет смерть. Этого не мог избежать ни один смертный. крок понял, что его меч не дошел до бога войны. Его враг был богом, который наблюдал за развитием этого мира путем участия во множестве войн. крок считал, что сможет победить бога войны, но это было не так. Смерть приближалась. «Ты жив?» Внезапно кто-то его спросил. Он не знал чей-то голос. Нет, это был не звук. Это было нечто большее, чем то, что могли воспринять его пять чувств. Это исходило из самой его души. Честь! Затем голос остановился, тьма стала сплошной, и больше Крокта уже ничего не видел. Однако вдруг он кое-что обнаружил то, что медленно пульсировало прямо перед ним: Ления, выкрашенная в невообразимый цвет цвет далекого мира, которого он никогда не видел. И эта линия проходила через это поле боя. Она проходила через то место, где Ян на земле заваривал кофе, и через товарную Оркраксов, в которой Крокто весело болтал со своими коллегами. Она сохраняла свой медленный ритм, даже когда мир был доведен до предельного ускорения. Несмотря на то, что Крокто находился в области трансцендентности, где перемешались и спутались даже законы этого мира, Линия сохранила свое постоянство, продолжая соединять миры. Вдоль нее было и прошлое, и настоящее. На ней можно было увидеть даже будущее. Что это была за линия, кроме того, почему она так сияет? Крокта понял, что эта линия проникает во все, даже в него самого. А еще он слышал ее легкую, но в то же время отчетливую пульсацию. Ее яркий свет не нуждался в солнечном свете, он сиял ярко в абсолютной темноте, слепя глаза Крокта. Крокта был в старейшине, глядя на нее через призму героического мира. Он увидел, что реальность смерти опускается на него будто черный занавес. Крокта уставился на яркую линию и увидел, что произошло в этот до бесконечности растянувшийся момент. А затем перед его глазами начали пролетать бесконечные варианты возможного будущего. Он мог выбраться из этого мира смерти. Всего один шаг мог вернуть его в мир живых. «Эй, салага!» Внезапно в голове Крокто раздался знакомый голос. «Ты куда смотришь? Войны не отрывают взгляд от своего врага! Затем он схватил Крокту за волосы и медленно повернул его голову. Крокту не мог ни сопротивляться, ни помочь этому движению. «Запомни, это, Салага. А потом Крокту увидел направляющееся к нему лезвие и лицо бога войны, который смотрел на него сверху вниз. Меч опустился на Крокту, и в стороны брызнула кровь. Каким-то чудом Крокту успел крутануться и избежать атаки, но край клинка все таки задел его лицо. Часть шлема была расколота, а на лице Крокта появилась рана. Но в то же время убийца богов вонзился в грудь бога войны, вызвав новую порцию крови и пламени. «Почему?» – потрясенно спросил бог войны. Он поспешно исцелил рану на своей груди и отступил на несколько шагов назад. Крок то также стер кровь в текущую по его лицу. Глядя на бога войны через сломанный шлем, Крокты ухмыльнулся. Его совершенно не заботила полученная рана. Это еще одна сторона медали. Как ты этого избежал? Они все еще находились в мире вершины мастерства. В этом по-прежнему бесконечно ускоренном мире они стояли друг напротив друга. Как смертный мог ускориться до такой степени! Это конечная область! В ответ Крокто лишь пожал плечами. Он увидел свою смерть, а затем ему на глаза попалось кое-что еще. Нечто подобное он видел только тогда, когда сражался с эдандатором. Это же произошло во время битвы с империей, и сегодня она спасла его снова. Медленно пульсирующая линия неописуемого цвета и Крокто все еще ее видел. Давай поговорим об этом после боя. Понемногу мир начал терять свое ускорение. Последнее, что видела аудитория, это как Крокто выбил счёт у бога войны и замахнулся своим мечом, но даже боги не могли взять в толк, что произошло дальше. Что-то вспыхнуло, и они снова оказались в нескольких шагах друг от друга. На лице Крокты появилась протяжная рана, раненая оказалась и грудь бога войны. Одно лишь это мимолетное мгновение заставило людей чувствовать благоговейный трепет. А где-то за пределами Колизея кто-то смотрел за происходящим сражением стоя рядом с Хойтом. Это был Ташаквиль, призвавший демонов убить экспедиционные войска. «Ты в порядке?» — кивнул ему Хойт. «Я давно не использовал такую магию, поэтому немного устал. Однако...» Я должен кое-что признать, что этот Крокта. усмехнулся Ташеквиль, этот нахальный салага и вправду сильнейший войн нынешней эпохи! Хоть кивнул, не только они, но также и все остальные, кто присутствовал здесь, чувствовали это. Крокта был единственным, кто мог сражаться против бога войды. Что произойдет, если крокта потерпит поражение? Возможно, Орков заключат в подземное чистилище, которое будет под наблюдением богов. Нас поместят вместе, недосягаемым для серого бога. Либо же боги попросту убьют всех нас. Он сможет победить. Я не знаю, и боги этого не знают. Тем не менее. Крок-то и бог войны вновь подняли свое оружие. Это был поединок не на жизнь, а на смерть, каждый удар, в котором рассеивал волны пламени и брызги крови. Удары становились все более открытыми и смертоносными. Ты чувствуешь этот приятный ветерок? спросил Ташаквиль.